Дети священника, сами не зная почему, испытывали к нему отвращение, но очень любили старые, похожие на низкие скамьи плоские могильные камни, обрамлённые высокой спутанной травой. Прежде всего, на этих камнях было очень удобно сидеть. На одной из таких могильных плит и сидели все они на этот раз. Джерри, устав от чехарды, играл на варгане. Карл любовно разглядывал странного жука, которого нашёл в траве. Луна пыталась шить платье для куклы, а Фейт, откинувшись назад и опиршись о могильный камень тонкими загорелыми руками, махала босыми ступнями в воздухе в такт развесёлым звукам варгана. Джерри был таким же черноволосым и черноглазым, как и отец, но его глаза, в отличие от отцовских, не смотрели мечтательно, а сверкали живым огнём. Фейт, она была на год младше, носила свою красоту, как беззаботная и яркая роза. У неё были золотисто-карие глаза, золотисто-каштановые кудри и всегда окрашенные густым румянцем щёки. Она смеялась слишком часто, чтобы это могло понравиться прихожанам её отца. а однажды привела в ужас старую миссис Тейлор, неутешную супругу нескольких покойных мужей. Тем, что дерзко заявила, да к тому же и высказала прямо на церковном крыльце. «Мир вовсе не юдоль слез, миссис Тейлор, это царство веселья и смеха». В отличие от сестры, маленькая мечтательная Уна не любила хохотать. В её матово-чёрных прямых волосах, заплетённых в две косы, не было никаких азарных завитков, а её миндалевидные тёмно-голубые глаза всегда смотрели немного задумчиво и печально. Её ротик обычно был чуть приоткрыт, так что виднелись маленькие белые зубки, и порой робкая мечтательная улыбка медленно появлялась на её личике. Она была гораздо чувствительнее к общественному мнению, чем Фейт, и потому с беспокойством сознавала, что в их образе жизни есть нечто не совсем правильное. Ей очень хотелось изменить его к лучшему, но она не знала как. Иногда она вытирала с мебели пыль, но это случалось лишь тогда, когда она находила метёлку для сметания пыли. Метёлка в их доме никогда не оказывалась дважды на одном и том же месте. По субботам, если удавалось отыскать одежную щётку, она пыталась почистить лучший костюм отца, а однажды пришила к нему оторвавшуюся пуговицу суровой белой ниткой. Когда мистер Мерридит появился на следующий день в церкви, все присутствовавшие там женщины заметили эту пуговицу. И покой в дамском благотворительном обществе оказался нарушен на несколько недель. У Карла были ясные, яркие тёмно-голубые глаза, смотревшие бесстрашно и открыто, такие же глаза, как у его покойной матери, и её каштановые с золотистыми проблесками волосы. Он знал секреты насекомых. И между ним и всеми пчёлами и жуками всегда возникало нечто вроде инстинктивного взаимопонимания. Уна не любила сидеть рядом с ним, так как никогда не знала, какое жуткого вида создание может неожиданно выскочить у него из кармана. Джерри отказался спать в одной постели с братом после того, как тот однажды взял с собой под одеяло ужа. Так что Карл Спал в старой детской кроватке, которая была так коротка, что он не мог вытянуть ноги, но зато брал в неё на ночь самых необычных друзей. Так что, возможно, совсем неплохо, что обычно застилавшая эту кроватку тётушка Марта была подслеповата. Все вместе эти четверо были весёлой и очень располагающей к себе маленькой компанией. И сердце Сесилии и Мередит, должно быть, разрывалось от горя, когда она узнала, что должна их покинуть. «Где бы каждый из вас хотел лежать на этом кладбище, если бы мы были методистами?» — весело спросила Фейт. Тема была затронута интересная. Стоило ее обсудить. «Выбор тут небольшой, кладбище уже заполнено», — сказал Джерри. «Думаю, для себя...» Я хотела бы тот уголок возле дороги. Не было бы слышно, как проезжают запряжённые лошади и как разговаривают прохожие. А я хотела бы лежать в той маленькой лощинке под плакучей берёзой, задумчиво произнесла Уна. На ней всегда столько птиц, и по утрам они распевают безудержу. А я бы выбрала уголок семьи Портеров. Там так много детей похоронено. Мне веселее в большой компании, заявила Фейт. А ты, Карл, какое место бы выбрал? А я бы совсем не хотел, чтобы меня хоронили, сказал Карл. Ну уж если никак иначе нельзя, то я выбрал бы муравейник. Муравьи ужасно интересные. Какими удивительно хорошими людьми были все они, которые лежат в этих могилах, заметила Уна. которая часто читала хвалебные эпитафии на надгробиях. Похоже, на этом кладбище не похоронили ни одного плохого человека. Методисты должно быть всё-таки лучше, чем пресвитерианы. Может быть, методисты хоронят своих плохих прихожан так, как хоронят кошек, предположил Карл. Считают, что не стоит хлопот тащить их на кладбище. Чепуха, заявила Фейт. Люди, которые тут похоронены, были ничуть не лучше других. Но если человек умер, надо говорить о нём только хорошее, а иначе он вернётся с того света, и тогда тебя будет преследовать его призрак. Мне это тётушка Марта сказала. Я спросила у папы, правда ли это? А он только посмотрел куда-то сквозь меня и пробормотал: "Правда ли? Правда. Что есть правда, что есть истина". Что есть истина, он насмешник Пилат. Ну, я из этих его слов поняла, что это должно быть правда. Интересно, призрак мистера Алика Дэвиса стал бы преследовать меня, если бы я зашвырнул камень в ту урну на верхушке его памятника, задумался Джерри. Миссис Дэвис стала бы, хихикнула Фейт. Она глядит на нас в церкви как кошка на мышей. В прошлое воскресенье Я скорчила рожу её племяннику, а он скорчил рожу мне в ответ. И видели бы вы, как она на нас свирепо уставилась. Я уверена, что она дала ему аплеуху, как только они вышли из церкви. Миссис Элиот предупреждала меня, что нам ни в коем случае нельзя её обидеть, а то бы я и ей рожу скорчила. Говорят, Джем Блайт однажды показал ей язык. «Так она с тех пор ни разу не обратилась за помощью к его отцу, даже когда ее муж умирал», — сказал Джерри. «Интересно, какие они, эти блайты?» «С виду они мне не понравились», — заулыбалась Фейт. «Дети священника случайно оказались на станции в тот час, когда юные блайты вернулись на поезде из Аванлея. Особенно Джем мне не понравился». «В школе говорят, что у Уолтер маминкин сынок», — заметил Джерри. «Я в это не верю», — заявила Уна, который Уолтер показался очень красивым и мужественным. Но, во всяком случае, он пишет стихи. Получил в прошлом году на школьном конкурсе приз за стихотворение. Мне Берти Шекспир Дрю рассказывал. Мать Берти считала, что приз должен был получить именно Берти. Имя у него уж очень подходящее. Но Берти говорит, что подходящие или неподходящие, а написать стихи он не смог бы даже ради спасения собственной жизни. Я думаю, мы познакомимся с ними поближе, как только они появятся в школе, размышляла Фейт. Надеюсь, обе девочки окажутся очень милыми. Большинство издешних девчонок мне не нравятся, даже с теми, которые с виду приятны, ужасно скучно. Но эти близнеашки показались мне весёлыми и общительными. Я думала, близнецы всегда похожи, как две капли воды, а эти совсем разные. Рыженькая, на мой взгляд, особенно славная. А мне очень понравилась их мама, сказала Уна с лёгким вздохом. Уна завидовала каждому ребёнку, у которого была мать. Ей было всего 6 лет, когда умерла её собственная мама. Но у неё оставались воспоминания, которые она хранила в душе как самое драгоценное в жизни: воспоминания о нежных и крепких объятиях в вечерней сумерке и о милых шалостях по утрам, о полных любви глазах, нежном голосе и прелестнейшем беззаботном смехе. "Говорят, она не похожа на других людей", заметил Джерри. Это потому, что она до сих пор по-настоящему не стала взрослой. Так миссис Эллиот говорит, сказала Фейт. Да она даже выше ростом, чем сама миссис Эллиот. Ну да, разумеется. Но вот внутри... Миссис Эллиот говорит, что миссис Блайт внутренне осталась маленькой девочкой. Чем это здесь пахнет? Перебил Карл, принюхиваясь. В следующую минуту Все они почувствовали этот запах. Совершенно восхитительный аромат, поднимавшийся в неподвижном вечернем воздухе из маленькой лисистой долины у основания холма, на котором стоял дом священника. У меня от этого запаха слюнки текут, сказал Джерри. Мы сегодня ели только хлеб и патаку на ужин, а на обед было холодное то же самое, пробормотала Уна жалобно. Дедушка Марта имела обыкновение варить в начале каждой недели большой кусок баранины, а затем подавать её холодную и жирную изо дня в день, пока не кончится. Этому блюду фейт в минуту вдохновения дала название то же самое, под которым оно с тех пор всегда фигурировало в доме священника. Пойдёмте посмотрим, откуда идёт этот запах, предложил Джерри. Все четверо вскочили, Прыжками пронеслись по лужайке, как игривые щенята, перелезли через изгородь и помчались вниз по обомшелому склону туда, куда манил их соблазнительный запах, становившийся все сильнее. Несколько минут спустя, совсем запыхавшиеся, они прибыли в святая святых долины Радуг, где дети доктора в эту минуту собирались произнести молитву и приступить к еде. Мэрри дети робко остановились. Уна пожалела, что они так опрометчиво бросились искать источник чудесного запаха. Но Диблайт оказалась, как всегда, на высоте положения и шагнула вперёд с дружеской улыбкой. "Я, кажется, знаю, кто вы", сказала она. "Вы дети священника, да?" Фейт кивнула. На её щеках появились ямочки. Мы почувствовали запах вашей жареной форели и заинтересовались, что бы это могло быть. Вы должны сесть с нами за стол и помочь съесть её, улыбнулась Ди. Может быть, вам самим мало? возразил Джерри, бросив голодный взгляд на жестяную сковородку. Да рыбы полно, будет по 3 штуки на каждого, сказал Джем. Садитесь. Выполнительного приглашения не потребовалось. Все расселись на обмшёлых камнях. Пир был весёлым и долгим. Нен и Ди, вероятно, умерли бы от ужаса, зная они о том, что было отлично известно Фейт и Уне. У Карла в кармане курточки сидели два мышонка. Но Нен и Ди так и не узнали об этом, так что неприятно им не было. Где можно познакомиться лучше, чем за обеденным столом. Когда исчезла последняя рыбка, дети доктора и дети священника уже были близкими друзьями и верными союзниками. Они всегда знали друг друга, и так будет впредь. Племя знающих и Осифа поняло, что встретило своих. Каждая из сторон изложила другой историю своего маленького прошлого. Дети священника услышали об Ановале, зелёных мезонинах, о традициях долины Радук и о маленьком доме мечты на берегу гавани, где родил Саджэм. Дети доктора узнали о Мэйвотере, где до переезда в Глен жили Мэри Диты, о любимой одноглазой кукле Уны и о петухе Фейт. Фейт всегда возмущалась, когда люди смеялись над тем, что её домашний питомец петух Блайт и понравились ей тем, что приняли это как нечто вполне естественное. На мой взгляд, такой красивый петух, как Адам, ничем не хуже собаки или кошки, заявила она. И если бы он был канарейкой, никто не удивился бы, что я его так люблю. Я сама вырастила его. Миссис Джонсон из Мэйвотера подарила его мне, когда он был ещё совсем маленьким, жёлтеньким цыплёночком. Всех его братьев и сестёр загрызла ласка. Я назвала его в честь мужа, мистер Джонсон, а куклы и котята мне никогда не нравились. Кошки ужасно коварные, а куклы неживые. А кто живёт в том сером доме на холме? поинтересовался Джерри. Две сестры: мисс Розмари Вест и мисс Элен Вест, ответила Нэн. Мы с Ди будем этим летом брать уроки музыки у мисс Розмари. Она смотрела на счастливец-двойняшек глазами полными печали, слишком кроткой, чтобы её можно было назвать завистью. О, если бы она тоже могла брать уроки музыки. Это было её мечтой, одной из самых заветных, но никому никогда не приходило в голову, что стоило бы учить её музыке. Мисс Розмари такая милая и всегда так красиво одевается, сказала Ди. У неё волосы цвета свежих конфет из патики, добавила она печально. Ди, как её мать в давние годы, никак не могла примириться со своими рыжими локонами. Мисс Элен мне тоже нравится, отозвалась Нэн. Она всегда угощала меня леденцами, когда приходила в церковь. Но Ди её побаивается. У неё такие чёрные брови и голос ужасно грубый, сказала Ди. Ох, как боялся её Кеннет Форд, когда был маленьким. Мама рассказывала, что в первое воскресенье, когда миссис Форд взяла его в церковь, там оказалась мисс Элен. Она сидела прямо у них за спиной. И как только Кеннет увидел её, он так визжал и визжал и визжал, пока миссис Форд его не увела. Миссис Форд Кто это, спросила Уна с любопытством. Форды не живут здесь постоянно, они только приезжают на лето. А в это лето совсем не приедут. Здесь у них маленький домик, далеко-далеко на берегу гавани, где раньше жили наши папа и мама. Жаль, что вы не видели Персис Форд, она очень хорошенькая, ну просто картинка. Я слышала о миссис Форд, вмешалась Фейт. Берти Шекспирд дрю мне про неё рассказывал. Она 14 лет была замужем за мертвецом, а потом он ожил. Глупостью возмутилась Нэн. Всё было совсем не так. Вертиш Экспир никогда не может ничего объяснить толком. Я знаю всю историю и когда-нибудь расскажу вам, но не сейчас. Слишком долго рассказывать, а нам пора домой. В этот час тётушка Марта уже лежала в постели, А священник был по-прежнему слишком глубоко погружен в размышления о бессмертии души, чтобы помнить о том, что тело смертно. Но дети священника тоже пошли домой, и в их головах роились видения предстоящих радостных дней. «Я думаю, в долине радуг даже веселее, чем на кладбище», — сказала Уна. «И я прямо-таки влюбилась в этих славных блайтов». Так приятно, когда можешь полюбить других людей. А ведь очень часто бывает так, что просто не можешь. Папа сказал в своей проповеди в прошлое воскресенье, что мы должны любить всех. Но как такое возможно? Как мы могли бы полюбить, например, миссис Дэвис? О, папа так говорит только с церковной кафедры. Беспично назвалась Фейт. У него достаточно здравого смысла, чтобы не думать так, когда он выходит из церкви. Тем временем дети-докторы направились в Энглсайт. Все, кроме Джемма, который ускользнул от остальных на несколько минут, чтобы заглянуть в отдалённый уголок Долины Радуг. Там росли перелески. А Джем никогда не забывал принести букетик матери, пока они ещё не отцвели.